Ничего, кроме кофе, пить за завтраком я не стал. Хотя такое искушение и было. Мне удалось его задавить, и я поднялся к себе с твердыми намерениями почитать документы шефа Маркеса и попытаться хотя бы приблизительно понять, что тут творится. Не тут-то было. Папка исчезла. Вчера только лежала в верхнем ящике комода, а теперь ее тут нет. Проверил остальные вещи, все на месте. Пропала только папка. Так люди и начинают верить во всякие шпионские игры. Я осмотрел замок двери. Видимых повреждений на нем не обнаружилось. Да и то, что я спокойно открыл дверь ключом, говорило о высоком профессионализме взломщиков. Впрочем, для того, чтобы проникнуть в номер провинциальной гостиницы, навыков Джеймса Бонда все-таки не требуется. Обыск, если это был обыск, проводили аккуратно. Кроме заветной папки, взломщики ничего не тронули. Китайцы. Судя по словам дяди Тома, все остальные настроены в пользу сотрудничества. И никакой необходимости осложнять жизнь агентов ФСБ у них нет. Хорошо, хоть не застрелили в качестве превентивной меры. А ведь могли. Впервые я осознал, что ситуация не так уж забавна. И помимо абсурда, в ней присутствует и немалая доля опасности. Если все эти парни действительно те, за кого себя выдают, то убить агента вражеской разведки для них все равно, что высморкаться. Во что же ты вляпался, Леха? Интересно, а дадут ли нам спокойно улететь? Вдруг эти внезапно народившиеся конкуренты подумают, что мы добыли какую-то важную информацию и попытаются воспрепятствовать? У них тут и авианосец неподалеку есть. С другой стороны, не зря же я учился на журналиста. Да с таким сенсационным расследованием меня хоть в Таймс возьмут. А в принципе, после такого журналистского расследования можно всю жизнь ничего не делать. Писать книги, давать телевизионные интервью и стричь купоны. А потом поселиться в бунгало на пляже, как Генри Холден, и всю жизнь плевать в тёплый океан. Осталось только малость. Выяснить, что тут происходит, и в чём уже полгода не могут разобраться лучшие разведки мира, а потом унести с этой информацией ноги. И дай бог, чтобы ноги не пришлось уносить в отдельном пакете. Я посмотрел на часы, половина пятого. Вечерняя жизнь только начинается. Кого можно прокачать на информацию? Судя по поведению этих ребят, любого, кроме китайцев. Дядя Том, этнограф Бен, Холден. Ребята, которых дядя Том помнит еще по штазе. Насколько я помню, штази это спецслужба ГДР. Если дядя Том их помнит, и если он не врет, что он их помнит, то и он, и эти ребята в разведывательном бизнесе очень давно. Бен моложе, наверное, с ним проще найти общий язык. Но он из Массада, а Масад всегда себе на уме. По крайней мере, если верить Тому Кленси и Роберту Ладлому, основному моему источнику информации о действиях спецслужб. А Холден показался мне приятным человеком. Конечно, каждый разведчик – профессиональный лжец. И их, наверное, специально учат втираться людям в доверие, так что они уже неосознанно применяют один и тот же образ действий ко всем встреченным по пути людям. Но если здесь никому одинаково нельзя доверять, то лучше выбрать того, кто более симпатичен. По крайней мере, на спусковой крючок нажмет парень с приятной улыбкой. Водушевившись столь оптимистической мыслью, я сунул в карман документы на всякий случай и направился на пляж опрашивать мальчишек о местонахождении бунгало Холдена. Номер я закрывать не стал. А смысл? Воровать там больше нечего, кроме моей одежды. Так стоит ли осложнять жизнь очередному разведчику, решившему устроить коллеге дружеский шмон? Холден не соврал. Услышав его фамилию, первый же встреченный мною на пляже мальчишка проводил меня до его бунгало, И даже денег за услуги не попросил. Правда, я все равно ему заплатил. Такой у меня принцип. Всякий труд должен быть оплачен. И мой особенно.